Глава шестнадцатая. Вкус приключений. Я успела отправить два вестника, когда вернулась Мадлен, уже без Фрейлин. Они новые, сообщила девушка, в р у ч а я мне коробку с обувью. Я не стала отнекиваться и поблагодарила за заботу. А как иначе? удивилась принцесса. Лотарийки, которым посчастливилось обрести своих избранников вдовелии, должны помогать друг другу. Раз так считаешь, я честно спрошу. Что происходит, Мадлен? Принцесса молчала несколько тягостных мгновений, для меня целую вечность, и кивнула сама себе, будто решившись на что-то. Надеюсь теперь я пойму, что происходит вокруг. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, с краткой лекции о том, кто такие кромешники. Я не удержалась от закатывания глаз. Разочарование, абсолютное разочарование. Мадлен, мне известно, кто такие кромешники. Как важен орден кромешный для империи, да и для других стран. Ведь очистка т е р р и т о р и й от н е ж и т и и н е ч и с т и в основном заслуга ваших воинов. Принцесса иронично предположила. Тогда я готова послушать твою лекцию. Прозвучало как вызов. Приняв его, я рассказала о возможностях кромешников, необычном оружии и з т ь м ы о дисциплине, кодексе чести, даже страшные сказочки о кровожадности кромешников, которые сходили с ума от своей сверхсилы, не забыла. Мадлен кивала, порой кривилась скептически, а то и возмущенно фыркала. Суть ты уловила. Всякая сила имеет ограничения. У кромешника это его чувство. Невольно тьма выжигает эмоции, выхолащивает душу. Родные, друзья и главная любимая женщина оберегают от безумия. и з б р а н н и ц а кромешника свет души, маяк и якорь одновременно. Невольно я вспомнила странные слова принцев о нас с Виктремом. Красивые, ласковые обращения самого кромешника. Сложно поверить, но неужели я избранница Рема? Счастье в миг переполнило, как игристое вино бокал до верху. Счастье бурлило во мне, счастье пьянило. Опасаясь п о х м е л ь я и радости, я быстро напомнила себе, почему начала разговор о кромешниках. Помогло вернуться с небес на землю. Все еще переживая, что ошиблась, я осторожно уточнила: "Выходит, мы с лордом Глау пара? Правильно, я тебя поняла." Наконец-то дошло. Сиронией протянула м а д л е н Набери терпения. Твой лорд вскоре тебя вспомнит и будет у вас свадьба и куча детишек. Звучит здорово, но в е р и т с я с трудом. Да и нехватка терпения сейчас не главная моя проблема. С лордом Глау случилось что-то нехорошее? Только зелье кузена виновато или было что-то еще? А какой плохой тьме говорили принцы? Что ты слышала о культе изгнанного бога зла? В животе похолодело. Настолько неожиданным оказался вопрос принцессы. Ты о неназываемом? Да. У нас он проклятый изгнанник, неназываемый. Жители с е д о г о материка называют его искусителем, шейшим, а те, кто ему поклоняются, эшкелем. Когда з л о д е я н и я и служителей кровавого бога переполнили чашу терпения, народы Тары, объединившись, уничтожили культ. Мой предок, переселенец с е д о о г о материка, в нашей семье хранят его воспоминания о жизни в стране, где почитали неназываемого. И эти воспоминания кошмарны. И простые люди, и аристократы могли угодить под нож жреца. Да, отступники, служащие бессердечному богу. долго были проклятием седого материка, но речь сейчас не об этом. Ты ведь знаешь, что неназываемый был супругом тьмы. Я сморгнула, не ожидая таких подробностей. Так это не очередная страшилка о кромешниках. Ваша тьма справедливая, благородная богиня. Разве у нее мог быть такой супруг? Неназываемый стал безумным чудовищем, когда возжелал власти над всей тарой. Чтобы изгнанный бог не вернулся, герои древности использовали десятки запирающих артефактов. Мадлен теребила драгоценную отделку на своем платье. Разговор, как и мне, давался ей нелегко. Спустя века эти артефакты периодически всплывают, прибавляя работу ордену кромешной. Помнишь пятый отбор? Тогда кромешники ловили души вырвавшихся апологетов неназываемого. Похоже, один из них оставил своим последователям печать Бога, так называемую плохую тьму. Отравленный ею кромешник быстрее оказывается на грани, переступив которую превращается в монстра. Мадлен замолчала, ожидая вопросов. Их пока не было. Мне требовалось обдумать услышанное, принять. Сейчас боги редко вмешиваются в жизнь людей, чудеса случаются, но не так часто, как хотелось бы. И люди воспринимают своих небесных покровителей как нечто нереально далекое и сказочное. Да я и сама не могла бы назвать себя праведницей. Храм богини матери посещала крайне редко, всецело погрузившись в работу. Почему Виктрем попал под влияние плохой тьмы? Где он ее нашел? Или постарался Арчеваль? На самом деле Виктрему повезло. Он жив, тогда как несколько других кромешников исчезли без следа. И да, теперь все указывает на Арчевали, согласилась принцесса. Но пока нет твердых доказательств, орден не отдаст приказ об его устранении. Орден настолько... Я запнулась, подбирая нейтральное слово, не смогла и сказать то, что думала. Орден настолько наивен. Мадлен печально улыбнулась. Такова ментальность д о в е л и й ц е в Верить до последнего, не оскорблять обвинением, пока есть шанс, что человек справится с искушением. Даже и не знаю, что на это сказать. С одной стороны, хотела бы, чтобы мне всегда верили, но с другой, я очень боюсь предательства, поэтому предпочитаю перестраховаться. Ладно. Скоро рассвет, нам всем нужен отдых, заявила принцесса и поднялась с кровати. Увы, я об отдыхе и не мечтала. Когда Мадлен ушла, пожелав мне спокойной ночи, я достала из-под подушки самописец и долго вертела его в руках. Болис считал его своим талисманом на удачу и и з о ч а р о в а л от потери и краж. Если он оказался в руках а р ч е в а л я напрашивался страшный вывод. Но я хотела верить, что за владев самописцем предатель не заполучил моего брата. Решив, что дальше тянуть нет смысла, я отправила еще один вестник Болису. Сейчас не добит. До я готова сделать первый шаг к примирению. Ведь речь шла о жизни родного человека. Ответа все так же не было, и я послала вестник к сестре. Разумеется, Боли смог не ответить по нескольким причинам: проводил серьезный эксперимент в лаборатории и не мог оторваться, находился в э к р а н и р о в а н н о м от магии помещении, или же, или же его похитили и принимали личную почту. Он бы ответил, если бы мог. Голубая птичка упала на кровать. Пришел ответ Филиппы. Болес не отвечает на мои послания уже два дня. Он пропал, когда прибыл в империю к своему нанимателю. Почему ты интересуешься Ви? Расскажи, что знаешь. Расследование контролирует сам король. Еще раз пробежавшись взглядом по полным тревоги строчкам Фил, я закусила щеку изнутри и закрыла глаза. Несколько мгновений боролась с желанием выразить свою боль криком. Я надеялась, до последнего надеялась. Обдумав ситуацию, поняла, что у меня нет другого выхода. Если проигнорирую самописец в пакете с деньгами, то не прощу себе никогда смерть Болиса. Я должна спасти его. Ситуация странная. Я во дворце, могу обратиться за помощью, но Мадлен уверена, что в ее окружении шпион. Есть ли гарантия, что его нет в ордени и он не сообщит а р ч е в а л ю о моих действиях? Если бы р э м помнил меня, я бы рискнула. А так... Обретя решимость, я сняла с руки кольцо, которое мне дал Арчеваль, когда привез в поместье кузена. Стукнув украшением о в и т у ю металлическую спинку кровати, принялась ждать. Недолго. Доброй ночи, госпожа Джун. столько довольства и самоуверенности в голосе подлого кромешника. Нет, уже не кромешника. Он недостоин называться так. Отступник не сомневался, что я свяжу с ь с ним. Я бы поспорила, какая это ночь, но не буду. Смешок, окрашенный издевкой. Все такой же самодовольный голос блондина, казалось, заполнил всю спальню. Правильное решение, госпожа Джун. Итак. Я слушаю вас. Ез в и т Ждет, как поведу себя? Ладно, не буду разочаровывать. Я нашла в Свердки с гонораром вещь, которая не может быть подарком от вас, потому что уже принадлежит одному человеку. Не может, даже если этот человек мертв? Ехидно поинтересовался ренегат. Что? У меня на время отказал голос. Он мертв? Разве я так сказал? Это ведь было. Предположение. Поверьте, хозяин самописца в полном здравии. Пока, в здравии. Предупреждение прозвучало зловеще. Хорошо. Я буду говорить прямо. Мой брат у вас? А как вы думаете, госпожа Джун? Ваш брат крайне упрямый человек. Он не желает делать для меня кое-какую работу. Надеюсь, вы повлияете на него, госпожа Джун. Я сглотнула. Да более супрямец, каких поискать. Если он что-то решил повлиять, почти невозможно. Он не послушается меня, если уверен, что сделал правильный выбор, даже если тот в итоге ускорит его смерть. Позовите брата, постараюсь его уговорить. Я замерла, надеясь на лучшее. Нет, уговаривать его не нужно. Расхохотался Арчеваль. А что вы тогда от меня хотите? Я догадывалась, но решила притвориться наивнее, чем есть на самом деле. Я хочу вас, хочу, чтобы вы были рядом с упрямым братом. Клянусь Эшкелем, вы будете неприкосновенны. Главное, чтобы Болис выполнил поручение. Все-таки ситуация хуже не придумаешь. А если он не справится? Я вспомнила о похищенных техномагах из Латории. Гадать не нужно, что это Арчеваль их выкрал, но не добил с я ж е л а е м о г о а перед этим не справился п р о д а ж н ы й цветков. Не удивлюсь, если на б о л и с а указал именно он. Прославленный маг и не справится? Притворно удивился предатель. Кто, если не он? Я не стала отвечать на этот издевательский вопрос. Выдержав паузу, Арчеваль сообщил: через несколько минут вас заберут и доставят к брату. Когда он сделает то, что я прошу, вы оба будете свободны. Где вы сейчас, Виола? Я поколебалась и со вздохом ответила: в гостевых покоях, не знаю каких именно, восточных сиреневых. С вашего балкона отлично видно садовый пруд. Сам же и ответил Арчеваль, подтверждая мою догадку о шпионах во дворце. Если вам это было известно, зачем тогда спрашивали? Вы меня проверяли? Отступник не ответив скучающим тоном велел. Через десять минут выйдите на балкон, у ч и с и т е расскажите кому-то о нашей сделке, ваш брат умрет. Я приняла условия Арчевали, не видя иного выхода. Быстро умывшись и переобувшись в удобные туфли, которые принесла принцесса, я покинула спальню. Балкон оказался длинным и широким, что позволяло установить на нем, кроме цветочных вазонов, удобную банкетку. Вид открывался невероятный. Отмечая с болью в сердце красоту природы, я взмолилась всем богам. Коротенькое обращение к небесным покровителям помогло собраться силами. Когда я чуть успокоилась, в голову пришли дельные мысли: кто прилетит за мной, если Арчеваль и наверняка Цветков сейчас прячутся от о р д е н а Определенно за мной прилетит кто-то другой. Вернувшись в спальню, я достала из р е д и к ю л я магафон, который мне дал принц в а л и а н т Вызвав его, я быстро произнесла: "Ваше Высочество, это виола. Прошу, молю вас, сейчас просто слушайте, что будут говорить и молчите. Это в интересах Ордена". Активированный артефакт удобно поместился в декольте бального платья, которое все так же оставалось на мне. Можно не переживать, что он где-то потеряется. Вернувшись на балкон, я поежилась. Прохладно, а может, меня морозит из-за происходящего. Светало. Оранжево-золотые лучи осторожно скользили по темной поверхности пруда, словно пальцы мужчины по плечам его спящей возлюбленной. Со стороны сада, из-за массива старых яблонь, вынырнул ярко-красный, как всполохи огня, макмобиль. Кто за его рулем? Сейчас я узнаю имя еще одного предателя. Да, какой же слабой оказалась система безопасности императорского дворца! Сколько в ней дыр! Крылатая машина зависла на уровне балкона. Дверь открылась. Рыжие волосы, недовольное бледное лицо. Что ж, ее имя было в моем списке подозреваемых. Забирайся скорее, сердито велела м о р к о в к а Она переоделась в удобную одежду, черную тунику и такие же штаны, тогда как я все еще оставалась в б а л ь н о м платье. И как я заберусь? Между перилами балкона и салоном автомобиля широкий проем, а со второго этажа лететь до земли д а л е к о в а т о да и не хочется. Ты как маленькая. Если не умеешь левитировать, просто прыгни. Страшно. Как же страшно. Но за жизнь брата страшней. Я залезла на широкие перила и, балансируя, собралась с духом и шагнула вперед. Макмобиль качнулся. Я чуть не полетела спиной назад. Осторожнее, п р о ш и п е л а Морковка. Много жрешь, кухарка. Зад тяжелый. Тяни т о б р а т н о Пропустив о с к о р б л е н и е мимо ушей, я устроилась на мягком сиденье. Пришел откат и меня затрясло. Не верила, что я сделала это, прыгнула в крылатую машину. Морковка не ждала, пока я успокоюсь, положила ладонь на панель управления и дверь захлопнулась. Макмобиль понесся над садом императорской семьи. Летели в молчании. Девушка, судя по цвету лица и стиснутым губам, сильно нервничала. И неудивительно. На рассвете решили прогуляться не только мы. Стоило пролететь над высокой оградой, как за нами увязались два черных м а к м а в и л л я Взяв нас в клещи, они заставили морковку приземлиться. Мое сердце колотилось о ребра, как бешеное, когда мужчины в строгой черной форме вышли из своих машин. Неужели слушающий по м а г а ф о н у принца л и а н т решил нас перехватить? А ведь я рассчитывала, что он дождется появления злодея и его беспечной откровенности. Доброе утро, леди. Позвольте поинтересоваться целью вашего столь раннего полета. Кокетливо улыбаясь, Марковка сообщила гвардейцам несусветную чушь: "Я сопровождаю невесту лорда Глау в загородный дом его родителей". Это так, леди. Один из кромешников строго взглянул на меня, второй водил каким-то артефактом вокруг макмобиля моей похитительницы. Не ожидая, что обратятся ко мне, брякнула растерянно: "Я не совсем невеста". Морковка хмыкнула, нервничает перед встречей с будущими родственниками. Мужчина, понимающий, кивнул и улыбнулся. В свое время я тоже боялся знакомства с тёщей. Крамешник с артефактом сухо сообщил: чисто, ни чар принуждения, ни опасных артефактов. Нас отпустили, пожелав удачного пути. Морковка выдохнула и неожиданно выдала: кстати. Свекровь тебе досталась такая, что враги сочувствовать будут. Ага, если я выживу, если р э м меня вспомнит. Можно не переживать, что мы породнимся. Некоторое время мы летели над огромным городом, Алирион, легендарная столица империи Темных, оказалась светлым городом. Высокие здания из белого камня с панорамными окнами утопали в зелени. Я нервничала и запомнила немного. Еще в памяти осталась река, разделяющая город на две части. Вокруг Алериона зеленели поля, синели озера. Долетев до одного из водоемов, м о р к о в к а пошла на снижение. Мы приземлились. Обернувшись ко мне, рыжая внезапно заявила: «Ты что-то задумала, или еще не понимаешь, во что ввязалась? А ты? Ты понимаешь?» По бледным губам растеклась счастливая улыбка. Я помогаю любимому мужчине. Не зря я не пыталась убеждать Фрейлину, что она не на той стороне. Не получилось бы. Она по уши втрескалась в орчевали, вспомнила о предателе и он объявился в компании тревожно оглядывающегося по сторонам цветкова. м о р к о в к а вышла из макмобиля, уступая место водителю. Молодец, Дайнара. Я горжусь тобой, любовь моя. Торопливо п о ц е л о в а в ее, Арчеваль сел в крылатую машину. С легким разочарованием вздохнув, Фрейлина опустилась рядом. Цветков разместился на заднем сиденье возле меня. Пожалуйста, полетели скорее, взмолился Техномаг. Кругом патрули. Хватит заигрывать с удачей. Она может и отвернуться от нас. От тебя, возможно, самоуверенно заявил Арчеваль. Меня же хранит мой Бог. Никто не отреагировал на самоуверенную фразу, не стал возражать, и Арчеваль велел: "Дан, пристегни нашу гостью, чтобы она не наделала глупостей". Словно не в значай, о блапов мою грудь Цветков быстро зафиксировал меня ремнями безопасности. Когда поднялись в воздух, я задала закономерный вопрос: "Где мой брат?". "Терпение, госпожа Джун, мы летим к нему". Остро хотелось проверить, как там магофон в декольте не выключился ли, но я держалась. Один неосторожный жест и меня раскроют. Лорд Глау, какого бога вы упомянули? Скажешь, что тебе не рассказывали обо мне, п р о к л я т о м ренегате. Презрительно бросил Арчеваль. Они догадывались, но не верили. Идиоты. А вас так и не говорили? Для ордена вы запутавшийся человек, который борется с искушением и может еще победить. Предатель расхохотался. А ты точно из латории. Говоришь как типичная довелика, у которой в роду есть кромешники. Это плохо, что я пытаюсь понять ценности другого народа. Пустые ценности. Эшкель учит, что г л а в н а я сила. Твоя личная сила. Выходит, техномаги и в том числе мой брат вам нужны для получения этой силы. Если бы мой кузен согласился помочь, я не искал бы ему жалкую замену. Ни один из лотарейских магов даже не смог приблизиться к цели, а твой брат, госпожа Джун, слишком упрям. Уверен, ради сестры он скоро изменит свою позицию. Озирающийся по сторонам цветков тревожно предупредил: на горизонте патруль. Я обернулась. Нас преследовал черный макмобиль. Блондин грязно выругался: "Шмыри, собачьи! Дай Нора, это ты привела хвост?" Нет, испугалась рыжая. Я была осторожна. Крутой вираж, и мы пошли на снижение, полетев в сторону фруктового сада, который широкой полосой разграничивал два поля. Мы летели достаточно низко, чтобы скрыться среди раскидистых крон деревьев. Неуклюжее л а в и р о в а н и е среди яблони и груш ветки с противным звуком царапали стекло. Арчваль отключил защитное поле, чтобы вспышками не выдать наше местоположение. Крупная румяная груша шлепнула по лобовому стеклу, и желтый сок щедро побежал стекая вниз. Как не старался отступник, а прятки в саду уйти от законников не помогли. Еще один м а г м о б и л ь воскликнул истерично цветков. Впереди! Чтоб вас Эшкель проживал и в ы п л ю н у л в сердцах пожелал преследователям ренегат. Алый Макмобил ь взлетел вертикально вверх, черные последовали за ним, не отставая. Они выкинули сеть. В голосе Цветкова уже не паника, не поддельный ужас. Мы не успеем. Они или схватят нас, или пройдут вместе с нами. Куда пройдут? Вопрос гости предсказуемо проигнорировали. Сейчас меня одолевали противоречивые желания. Хотелось, чтобы преступников схватили и все закончилось, и в то же время я переживала, что не нашла брата, а вдруг у Арчевали есть еще сообщники, которые убьют ненужного техномага. Сеть слева, взвизгнул Цветков. Благодаря его своевременному предупреждению блондин не влетел в раскинутое ловчее заклинание, которое действительно напоминало светящуюся золотую р ы б а ц к у ю сеть. Придется отвлечь, мрачно решил ренегат. Прости, любовь моя, но нам пора проститься. Арчи! удивленно выдохнула морковка. О чем ты? щелкнул замок распахнувшейся двери. Блондин ногой толкнул растерявшуюся девушку, и она вылетела из салона. Арчи! надрывный крик дайнары. Ужас в ее глазах парализовали, и я упустила момент, когда можно было что-то сделать. Да и что бы я сделала со своей реакцией слабого мага? Вы с ума сошли и давно! Согласился невозмутимый блондин, закрывая дверь. Затем он спокойно активировал овальный артефакт, лежащий на панели управления. Я еще успела увидеть, как золотая сеть преследователей в з д е р г и в а е т вверх барахтающуюся в воздухе Фрейлину, а затем перед нашим магмобилем оранжево полыхнула арка перехода. Крылатая машина влетела в слепящее сияние и нас завертела, недолго вертела, в ы п л ю н у в нас. Телепорт захлопнулся. Законники, отвлекшись на спасение дайнары, за нами последовать не успели. Мамочка, с к у л и л скрученный в бублик цветков. Я сейчас сдохну. Это еще не конец, д е р ж и т е с ь сквозь зубы п р о ш и п е л Арчеваль. о т в е д я волосы от лица, я поняла почему. На нас несла стая ь с птиц, белые с черными разводами на крыльях. Они п р о н з и т е л ь н о галдели и не собирались сворачивать с намеченного пути. Встреча лоб в лоб состоялась. Крики людей, галдеж птиц, перья и кровь на стекле. Макмобиль тряхнула. Мы словно попали в воздушную яму. Ругаясь, Арчеваль пытался вылететь из стаи, получалось плохо. Вскоре мы начали падать. Машину вертела, я уже не понимала, где верх, где низ. Я была пристегнута, остальные нет. Но и мне досталось от острых локтей и коленок х у д ю щ е г о техномага. Падение резко прекратилось. Мы летели почему-то вниз головой. Из окна я увидела изумрудный лес. Переверни нас, взмолился Цветков, иначе меня покинет завтрак. Убью, холодно пообещал блондин, но выполнил просьбу. Когда я немного пришла в себя и аккуратно убедилась, что магафон не выпал из выреза платья, осторожно спросила: «Где мы? Это ведь не окрестности столицы». Внизу раскинулись горы с острыми пиками и пышными шапками тумана, простирался изумительно зеленый лес. Подобных оттенков я не встречала в Латории. Даже с такой высоты я понимала, что он отличается от знакомого мне леса. Добро пожаловать в долину а д а р а й Приторно сладким голосом произнес цветков. Землю аномалий и страшных чудес. Хотел бы я сказать, что скоро увидишь своего брата, но не скажу. Я встрепенулась. б о л и с а здесь нет? Вы обманули меня, идиот. Зачем ты врешь? взревел блондин и, оставив панель управления, развернулся к нам. Ком из тьмы полетел в лицо болтуна, брызнула кровь. Цветков в з в ы л его правую щеку растек красный р о с ч е р к словно оставленный невидимым ножом. Наказав помощника, Арчеваль вернулся к прерванному занятию и выругался. Впереди мерцало золотое пятно. Блуждающий портал! – выдохнул Цветков потрясенно. Резкий поворот магмобиля влево. Не помогло. Правое крыло чиркнуло по краешку м е р ц а н и я Огни на панели управления в миг потухли. Арчиваль поминул Шейша, и мир вновь перевернулся. Мы падали. В который раз? В последний? Взгляд мой натолкнулся на прилипшую к стеклу пчелу. Расплющившись после встречи с машиной, она все еще дергала лапками. Я, как эта пчела, угодила в переплет, из которого не выбраться. Перед тем как мое сознание ушло в черное ничто, я услышала отчаянный шепот: «Я найду тебя, виола. Не отходи далеко».